И платье тебе нового не сошью, говорила она, не зная уже, чем наказать её. Нет, это гадкая девочка, обратилась она к Левину. Откуда берутся у неё эти мерзкие наклонности? Да что же она сделала? довольно равнодушно сказал Левин, которому хотелось посоветоваться в своём деле, и поэтому досадно было, что он попал не к стати. Она с Гришей ходила в малину, и там я не могу даже сказать, что она делала. Вот какие гадости. Ты тысячу раз пожалеешь, мисс Эллиот. Это ни за чем не смотрит машина. Представьте себе, что она и Дарья Александровна рассказала преступление Маши. Это ничего не доказывает. Это совсем не гадкие наклонности, это просто шалость.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 Долли смотрела на него умными, понимающими глазами. "Но «Ну скажи, руку на сердце, был ли не в ките? А в этом господине такой тон, который может быть неприятен. Не неприятен, а ужасен, оскорбителен для мужа. То есть, как тебе сказать, стой, стой в углу", обратилась она к Маше. которая, увидев чуть заметную улыбку на лице матери, повернулась было. Светское мнение было бы то, что он ведёт себя, как ведут себя все молодые люди. Он ухаживает за молодой и красивой женщиной, а муж светский только может быть польщён этим. Да-да, мрачно сказал Левин. Но ты заметила, Не только я, но Стива заметил. Он прямо после чая мне сказал, «Я думаю, что Весловский слегка волочится за Китти». «Ну и прекрасно. Теперь я спокоен. Я прогоню его», — сказал Левин. «Что ты? С ума сошел!» — с ужасом вскрикнула Долли. «Что ты, Костя, опомнись!» — смеясь сказала она. «Ну, Костя!» — Можешь идти теперь к Фанне, — сказала она Маше. — Нет уж, если хочешь ты, то я скажу Стиве, он увезет его. Можно сказать, что ты ждешь гостей. Вообще он нам не к дому. Нет, — Нет-нет, я сам. — Но ты поссоришься? — Нисколько. — Мне так это весело будет. Действительно весело, блестя глазами, — сказал Левин. — Ну, прости ее, Долли, она не будет.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 И что общего между нами и им? подумал Левин и пошёл отыскивать Весловского. Проходя через переднюю, он велел закладывать коляску, чтобы ехать на станцию. Вчера рессора сломалась, отвечал лакей. Но ну так тарантас, но скорее, где гость? Они прошли в свою комнату. Левин застал Васеньку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 И всё, что было, решительно глядя ему в глаза, сказал: Я велел вам закладывать лошадей. То есть как? начал с удивлением Васенька. Куда же ехать? Вам на железную дорогу, мрачно сказал Левин, щепля конет с палки. Вы уезжаете или что-нибудь случилось? Случилось, что я жду гостей, сказал Левин быстрее и быстрее, обломывая сильными пальцами концы расщепившейся палки. И ни жду гостей, и ничего не случилось, а я прошу вас уехать. Вы можете объяснить, как хотите, мою неучтивость? Васенька выпрямился. Я прошу вас объяснить мне, с достоинством сказал он, поняв наконец Я не могу вам объяснить. Тихо и медленно, стараясь скрыть дрожание своих скул, заговорил Левин. И лучше вам не спрашивать. И так как расщепившиеся концы были уже все отломаны, Левин зацепился пальцами за толстые концы, разодрал палку и старательно поймал падавший конец. Вероятно, вид этих напряжённых рук, тех самых мускулов, которые он нынче утром ощупывал на гимнастике, и блестящих глаз, тихого голоса и дрожащих скул убедили Васеньку больше слов. Он пожав плечами и презрительно улыбнувшись, поклонился. Нельзя ли мне видеть Облонского? Пожатие плеч и улыбка не раздражили Левина. «Что ж ему больше остается делать?» — подумал он. «Я сейчас пришлю его вам». «Что это за бессмыслица?» — говорил Степан Аркадьевич, узнав от приятеля, что его выгоняют из дому и, найдя Левина в саду, где он гулял, дожидаясь отъезда гостя. «Ведь это смешно!» Какая тебя муха укусила? Ведь это в высшей степени смешно. Что же тебе показалось, если молодой человек... Но место, в которое Левина укусила муха, видно, еще болело, потому что он опять побледнел, когда Степан Аркадьевич хотел объяснить причину и поспешно перебил его. «Пожалуйста, не объясняй причины. Я не могу иначе». Мне очень совестно пред тобой и пред ним, но ему, я думаю, не будет большого горя уехать. А мне и моей жене его присутствие неприятно. Но ему оскорбительно. И потом это смешно. А мне и оскорбительно, и мучительно. И я ни в чём не виноват, и мне незачем страдать. Но уж этого я не ждал от тебя. Можно быть ревнивым, но в такой мере это в высшей степени смешно. Левин быстро повернулся и ушел от него вглубь пялеи и продолжал один ходить взад и вперед. Скоро он услыхал грохот Тарантаса и увидал из-за деревьев, как Васенька, сидя на сене, на беду не было сиденья в Тарантасе, в своей шотландской шапочке, Подпрыгивая по толчкам, проехал по аллее. Это что ещё? подумал Левин, когда лакей, выбежав из дома, остановил Тарантас. Это был машинист, про которого совсем забыл Левин. Машинист, раскланиваясь, что-то говорил Весловскому, потом влез в Тарантас, и они вместе уехали. Степан Аркадиевич Кнегини были возмущены поступком Левина, и он сам чувствовал себя не только смешным в высшей степени, но и виноватым кругом и опозоренным, но вспоминая то, что он и жена его перестрадали, он спрашивая себя, как бы он поступил в другой раз, отвечал себе, что точно так же. Несмотря на всё это, К концу этого дня все, за исключением княгини, не прощавшей этот поступок Левину, сделались необыкновенно оживлены и веселы, точно дети после наказания или большие после тяжелого официального приема. Так что вечером про изгнание Васеньки в отсутствие княгини уже говорилось как про давнишнее событие. И Долли... имевшая от отца дар смешно рассказывать заставляла падать от смеха вареньку когда она в третий и четвёртый раз всё с новыми юмористическими прибавлениями рассказывала как она только что собралась надеть новые бантики для гостя и выходила уж в гостиную вдруг услыхала грохот калымаги и кто же в калымаги сам васенька и с шотландской шапочкой и с романсами и с крагами сидит на сцене хоть бы ты карет увелел запрячь нет и потом слышу постойте ну думаю жалились смотрю посадили к нему толстого немца и повезли и бантики мои пропали